Джон Роллинг. «Гарри Поттер и кубок огня». Роман. Перевод с английского под редакцией Литвиновой. Москва. ООО. Издательство «Росман Пресс». 2002 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Питеру Роллингу. В память о мистере Редли и Сьюзен Сладден, выпустившей Гарри из чулана. Глава первая. Дом Редлов. В Литл Хэндлтоне по-прежнему зовут его Домом Редлов, хотя семья Редлов. Давным-давно там не живет. Дом возвышается на холме над деревней, окна его заколочены, с крыши осыпается черепица, а фасада почти не видно забуйно разросшимся плющом. Прекрасный когда-то особняк, самое величественное здание во всей округе, ныне дом Редлов прозибает в пустоте и заброшенности. Жители Литл-Хэнглтона единодушны во мнении, что в старом доме таится какая-то... Жуть! Полвека назад в нем произошло нечто кошмарное и таинственное, о чем и до ныне любят посудачить деревенские старожилы, когда прочие темы для сплетен исчерпаны. Историю эту столько раз присказывали, перевирая и приукрашивая, что теперь никто толком не знает, что в ней правда, а что нет. Начало, впрочем, всегда одинаково. Пятьдесят лет назад, в ту пору, когда дом Редлов был еще ухожен и не утратил великолепия, летним погожим утром служанка вошла в гостиную и обнаружила всех трех Редлов мертвыми. С громкими криками девушка помчалась с холма вниз и подняла на ноги всю деревню. Лежат, и глаза у всех открыты. Холодные, как лед, переодетые к ужину. Явилась полиция, и весь Литл Хэнклтон забурлил, охваченный любопытством. Особой печали по поводу смерти Рэдлов, надо заметить, никто не выказывал. Мы в деревне их не любили. Мистер и миссис Рэдл были люди богатые, высокомерные и грубые, а их взрослый сын Том и того хуже. Но всех необычайно волновал вопрос, кто же убийца. Ну, ясно же, что трое вполне здоровых людей не могли просто так взять и умереть в одночасье. В тот вечер торговля в висельнике... В деревенском трактире процветало как никогда. Обсудить убийство сюда набилась вся деревня, и собравшаяся публика была вознаграждена за то, что пожертвовала в этот час уютом домашнего очага. В самый разгар беседы, едва переводя дух, ворвалась кухарка Редлов, и в наступившей тишине объявила, что прямо сейчас арестован человек по имени Фрэнк Брайс. — Фрэнк! — раздалось несколько голосов. — Быть не может. Фрэнк Брайс служил у Редлов садовником и одиноко жил в обветшалом коттедже на территории усадьбы. Фрэнк был на войне и вернулся с негнущейся ногой, острой неприязнью к скоплениям народа и шуму, и с тех пор работал у Редлов. В едином порыве общество заказало кухарке выпить и приготовилось слушать подробности. — Я всегда считала, что он какой-то странный, — поведала она жадно внимающим слушателям после четвертой рюмки Шерри. — Нелюдимый! Вот какой! Это уверенно! Предложи я ему чашку чая, сто раз пришлось бы просить. Разговаривать не хотел, не желал, и все тут. — Но он же страшную войну прошел, Фрэнк-то! — возразила женщина у бара. — Хочет спокойной жизни. Это же не повод, чтобы... «А у кого еще есть ключ от задней двери?» — взвизгнула кухарка. «Запасной ключ висит в домике садовника, сколько я себя помню. Дверь-то вчера вечером не взламывали, и окна целехоньки. Френку всех и делов пробраться в большой дом, пока мы все спим». Слушатели обменялись мрачными взглядами. «Неприятный он с виду, хуже некуда». — проворчал мужчина у стойки. — Это он на войне подвинулся, — заметил хозяин трактира. — Говорила же я, что с Фрэнком не хотела бы поссориться ни за какие ковришки, верно, Дот? Возбужденно сказала женщина, сидевшая в углу. Кошмарный характер! С жаром кивнула Дот. — Помню, был он еще мальчишкой. На следующее утро в Литл Хэнглтоне едва ли кто-то сомневался в том, что Редлов убил Фрэнк Брайс. А в пыльном и темном полицейском участке соседнего с Литл Хэнгтоном городка Фрэнк упорно твердил, что он невиновен, что единственным человеком, которого он видел в день смерти Редлов, был незнакомый подросток, темноволосый и бледный. Но поскольку больше никто в деревне такого мальчика не видел, в полиции решили, что Фрэнк его просто выдумал. И вот, когда дело стало принимать для Фрэнка скверный оборот, пришел отчет об вскрытии тел, и ситуация сразу переменилась. Более странного заключения в полиции еще не видели. Врачи, исследовавшие тела, пришли к поразительному выводу. Никто из Редлов не был ни отравлен, ни зарезан, ни застрелен, ни удавлен, не задохнулся газом и вообще, судя по всему, не получил никаких повреждений. Фактически в отчете звучало явное замешательство. Все Редлы оказались абсолютно здоровы, не считая того, что были мертвы. Обязанные найти у покойников хоть какие-то нелады, врачи в конце концов добавляли, что на лицах всех умерших застыло выражение ужаса. Но, как заметили разочарованные полицейские, где это видано, чтобы трех здоровых людей напугали до смерти? Поскольку не было никаких доказательств, что Редлов вообще кто-то убил, полиции пришлось отпустить Френка. Редлов похоронили на кладбище Литл Хэнглтона, и их могилы еще долго вызывали всеобщее любопытство, а Фрэнк Брайс, окруженный подозрениями, к изумлению всей деревни, возвратился в свой коттедж в усадьбе Редлов. Коли, по-моему, это он их убил? И чихать мне на то, что там полиция говорит, заявила Дот в висельнике. Надо же! Остался бесстыжий. Совести совсем нет. Вся деревня знает, что он убил. Фрэнк так и не уехал. Он продолжал ухаживать за садом. В доме поселилась другая семья, за ней еще одна. Надолго там никто не задерживался. Возможно, виноват в этом до некоторой степени был и нелюдимый Фрэнк. Владельцы жаловались, что это место таит в себе что-то зловещее, и дом в отсутствии обитателей начал понемногу ветшать. Нынешний хозяин дома Редлов, какой-то богач, тоже там не жил и никак его не использовал. В деревне говорили, что он содержит усадьбу из налоговых соображений. Но что это значит, никто толком объяснить не мог. Тем не менее, он продолжал платить жалование садовнику, Фрэнк ушел 77 седьмой год, он стал глуховат, и его увечная нога почти совсем не гнулась, но, как и в встарь, он ковылял между клумбами, путаясь в сорняках. Френку однако, приходилось сражаться не только с сорняками. Деревенские мальчишки завели привычку бросать камни в окна дома Редлов. Они колесили на велосипедах по лужайкам, за которыми Френк с таким трудом ухаживал. Пару раз, набравшись смелости, они даже залезали в дом. Им было прекрасно известно, что Френк предан усадьбе, и они от души веселились, когда он, бывало, шкандебал по саду, хрипло крича и грозя палкой. Фрэнк считал, что дети дразнят его из-за того, что, подобно отцам и дедам, считают его убийцей. Поэтому, проснувшись как-то раз августовской ночью и заметив, что в старом доме творится что-то странное, он решил, что мальчишки изобрели какую-то новую пакость, чтобы сильнее донять его. Разбудила Фрэнка раненная нога. К старости она мучила его все сильнее. Он поднялся и побрел вниз на кухню, чтобы налить грелку для развалившегося колена. Стоя у раковины, он поднял глаза на дом Редлов. В верхних окнах мерцал свет. «Значит, — подумал Фрэнк, — ребята снова забрались в дом и, судя по пляшущим отсветам, развели огонь». Телефона у Фрэнка не было, да и полиции он не очень-то доверял с тех пор, как они таскали его на допросы. Он отставил чайник, и, насколько позволяла нога, заторопился наверх. Вернувшись на кухню уже совсем одетый, Фрэнк снял с крючка у двери старый ржавый ключ, взял палку, которой пользовался при ходьбе, и вышел в ночь. Ни на парадной двери, ни на окнах следов взлома не было. Фрэнк, хромая, обошел вокруг дома, добрался до задней двери, скрытой плющом, вставил ключ в скважину и беззвучно повернул.